Они помолчали. Время от времени в кухню доносились желчные реплики Нюберга. «И все же я не понимаю, — сказала она, — кто мог это сделать? Светберг, такой безобидный человек, кто мог желать ему зла? Кто знал его лучше других?» Она удивленно посмотрела на него. «Я думала, ты?» «Нет, я знала его очень поверхностно. Но он старался тебе подражать. Даже представить себе такого не могу. Ты просто не замечал». Я тоже стараюсь тебе подражать. Другие, может быть, тоже. Он никогда ни словом тебе не перечил. Даже когда ты ошибался. Ты не ответил на вопрос, сказал Валендер. Кто знал его лучше других? Никто. Теперь нам придется узнать его очень близко. Только теперь, когда он умер. В комнату с кружкой кофе вошел Нюберг. Валандер знал, что дома у Нюберга всегда стоит термос с готовым кофе на случай, если его вызовут в среди ночи. Что нового?» — спросил Валандер. «Похоже на взлом. Непонятно только, почему преступник бросил ружье. А мы пока не знаем, когда точно это случилось. Теперь пусть медики определяют. А ты как думаешь? Мне хотелось бы знать твое мнение. Не люблю гадать. Знаю, что не любишь. Но у тебя есть опыт». «Мне нужно твое мнение, а не официальное высказывание». Нюберг потер небритый подбородок. Глаза у него были красными. «Сутки», — сказал он, наконец, — «не меньше суток». Они замолчали. «Сутки», — подумал Валандер. «В среду вечером или утром четверг». Нюберг зевнул и вышел. «Думаю, Ан, брить тебе лучше поехать домой», — сказал Валандер. «А то заснешь на утренней оперативке». На стенные часы показывали четверть седьмого. Она взяла куртку и ушла. Он остался один. На подоконнике лежала пачка счетов. Он начал их просматривать. С чего-то же надо начинать. Со счетов, например. Здесь лежал счет за электричество. Квитанция банкомата. Еще одна. Из магазина мужской одежды. Валандер надел очки. Деньги взяты из банкомата 2 августа. 2000 крон. Остаток на счете. «19 314 крон. Счет за электричество надо было оплатить до конца августа. Квитанция 3 августа, куплена сорочка. 695 крон, дорогая сорочка», — подумал Валандер. Немного удивился и положил бумаги на подоконник. Пошел к Ньюбергу и попросил пару пластиковых перчаток. Вернулся в кухню, огляделся и начал методично осматривать содержимое шкафчиков и ящиков». У Светберга в кухне был такой же порядок, как и на рабочем столе в полиции. Ничто не привлекало внимания, все было на месте, по крайней мере, на первый взгляд. Валандер еще раз пошел к Нюбергу и попросил карманный фонарик. Приоткрыл шкафчик под мойкой и посветил на сливные трубы. Он понятия не имел, что ищет или что надеется найти. «Телескоп», — вспомнил он. «Где-то должен быть телескоп» он прошел в кабинет, сел за стол и огляделся. Пришел Нюберг. Они закончили, тело можно было забирать. Может быть, он хочет еще раз посмотреть? Валандер покачал головой. Он был уверен, что если бы его сейчас попросили описать увиденное им в гостиной, он не упустил бы ни малейшей детали. Взгляд его блуждал по сторонам. Книжная полка. Почти все книги сброшены и валяются на полу, На столе автоответчик, стаканчик для карандашей, несколько старых оловянных солдатиков, ежедневник. Валандер начал листать его, страницу за страницей. 11 января Светберг посещает зубного врача. 7 марта день рождения Ильвы Бринг. 18 января написано «Адамсон». Просто фамилия, больше ничего. Это фамилия Адамсон. Повторяется 5 и 12 мая. За июнь и июль никаких записей нет. У Светберга отпуск. Он жалуется, что выработался. Он начал медленно листать дальше, пусто. За последние дни его жизни ни одной записи. 18 октября, день рождения Стуры туры Бьорклунда. 14 декабря, снова Адамсон, дальше пусто. Валандер положил ежедневник на место. Судя по всему, Светберг был очень одиноким человеком. Впрочем, что такое ежедневник? Валандер вспомнил свой собственный, то же самое, ничего существенного. Он откинулся на стуле и закрыл глаза. Он очень устал, к тому же его снова мучила жажда. «Интересно, кто такой Адамсон?» Он открыл глаза, наклонился к столу и поднял коричневую подкладку для письма. Там лежали несколько памятных записок и визитная карточка. «Адрес антикварного магазина «Буман» в Гетеборге». Телефон автомастерской «Ауди» в Мальме. Сведберг был поклонником одной марки, он всегда ездил на «Ауди». Так же, как Валандер постоянно менял свой Peugeot на следующий Peugeot. Визитная карточка, на которой указано некое предприятие в Миннеаполисе под названием «Индиан Heritage. Еще там было вырезано из газеты объявление «Магазин травы и старинная медицина в Карлсхамне». Валандер положил подкладку на место. Два ящика письменного стола лежали на полу, остальные просто выдвинуты. Он вытянул первый, там было несколько копий налоговых деклараций. В другом — письма и открытки. Валандер проглядел письма. Многие были отправлены больше десяти лет назад, почти все от матери. Он положил их на место и взял стопку открыток. К удивлению Валандера, одна была от него самого, из Скагина. «Пляжи здесь потрясающие», — написал он Светбергу. Валлендер задумался, держа открытку в руке. Это было три года назад. Он был на больничном и сомневался, сможет ли вообще продолжать службу в полиции. Он не мог припомнить, что посылал открытку Светбергу. Он вообще мало что мог припомнить из того периода. Но, значит, он все же написал тогда Светбергу. Потом вернулся в Истет и вышел на работу. Он помнил, как это было, и запомнил реакцию Светберга. Бьорк привел его на оперативку и поздравил с выходом на работу. Стало очень тихо. Все были уверены, что он не будет больше работать в полиции. Прервал молчание именно Светберг. Валандер помнил дословно, что он сказал. Замечательно, что ты вернулся. Для меня ты все время был здесь, ни одного дня без тебя не проходила. Валандер не отпускал вставшую перед глазами картинку, пытаясь вновь увидеть Светберга. Тот почти все время молчал, при том, что мог лучше кого бы то ни было тактично прервать неловкое молчание, сказать что-то уместное, облегчить настроение. Он был толковым полицейским, не выдающимся, не блестящим, именно толковым, упорным, верным долгу.